В сущности, Вогель пишет о воспитании у работников чувство приверженности к организации. Известный советский исследователь Хлынов говорит в этом случае о воспитании у работников духа преданности предприятию. В принципе, речь во всех этих случаях идет о феномене, который прослеживается в поведении людей, разделяющих идеалы организации и переживающих чувство принадлежности к ней. Этот феномен получивший название корпоративный дух, введен в научный оборот в начале XIX века Клаузевицем. Клаузевиц назвал корпоративный дух средством, создающим боевой дух армии, ее воинскую доблесть. В том, что мы называем доблестью, говорит Клаузевиц, корпоративный дух является в известной степени связующим средством, спаивающим образующие ее природные силы. Характерной чертой корпоративного духа Клаузевиц считает профессиональное своеобразие того дела, которым занимаются люди. А раз это так, подчеркивает Клаузевиц, то те, которые занимаются военным делом, и пока они им занимаются, будут рассматривать себя как своего рода корпорацию. Обращал внимание на корпоративный дух и Фридрих Энгельс. Так, анализируя систему комплектования прусской армии методом ополчения, Энгельс писал, нельзя ожидать, чтобы скомплектованная подобным образом армия обладала такими военными качествами, как строжайшая дисциплина, устойчивость боевых рядов, которые отличают старых солдат английской, австрийской, русской и даже французской армии. Сегодня понятие «корпоративный дух» воспринимается как показатель единства преданности идеалам организации и чувства приверженности к ней. Преданность идеалам фирмы в японской действительности проявляется через ряд ступеней. Прежде всего, это преданность группе, о чем говорилось в предыдущем разделе. Затем преданность своей секции, отделу, предприятию и, наконец, фирме. В основе, конечно, лежит приверженность к своей рабочей группе, которая аккумулирует в себе все основные идеалы организации. Однако группа – это только элемент системы. Хотя работник, воспитывая у себя групповые идеалы, проникается и идеалами фирмы, преданность этим последним формируется у него в более широкой социальной среде, а именно в атмосфере фирменной организации, взятой в целом. Японские бизнесмены считают в связи с этим исключительно важной идею воспитания приверженности фирме. Ибо, как доказывают те, кто исследует вопросы развития духа фирмы, нет иных путей воспитания преданности идеалам фирмы, кроме воспитания приверженности к ней. Таким образом, корпоративный дух фирмы, главной составляющей которого является преданность идеалам, Воспитывается через систему приобщения работника к делам фирмы, к ее атмосфере, задачам, миссии и так далее. В Японии эта задача решается с помощью весьма разнообразных методов и приемов. В частности, умело используется обостренное чувство принадлежности японцев к организованным сообщностям людей. Это чувство поясняет известная исследовательница психологии японцев Лебра, направлена на идентификацию с различного рода группами – малыми, большими, формальными, неформальными, конкретными, идеальными. Таковыми могут быть домашний очаг, место жительства, деревня, город, фирма и так далее руководство фирмы остается предпринять сущую малость, применить вовремя, Какое-либо организованное действие, способное возбудить у людей положительную ответную реакцию. Каждая фирма имеет свою форму, девизы, нередко гимны. В каждой фирме постоянно практикуются всевозможные ритуалы, собрания, конференции. В фирмах действуют ветераны, умельцы, воспитатели. Целенаправленное применение этих и прочих методов дает большой идеологический эффект. Вот, например, форма. Когда новичок надевает форму, он начинает ощущать себя другим человеком. Японцам важна не рабочая одежда, а именно форма. Надев форму, работник как бы облачается в мундир специфических обязанностей. Даже без каких-либо клятвенных заверений он подсознательно ощущает ответственность за предписываемые ему формой нормы поведения, сущность которых он порой и не осознает. Форма – это как бы оболочка духовного мира японского рабочего и служащего. Не случайно руководство компаний уделяет довольно много внимания всем элементам формы, в том числе и ее эстетическому оформлению.